Глава 12. Хотят ли русские войны? От Дамаска до Киева. Война в Сирии заставила многое пересмотреть в наших привычных представлениях о способах решения политических проблем на современной международной арене. Наша съемочная группа побывала в самом сердце истерзанной войной страны, увидела людей, жизнь которых неожиданно превратилась в ад, Услышала их слова о том, кто и с кем воюет, на чью помощь они надеются. Первое, что бросилось в глаза, защитники «Дамаска» сражались преимущественно российским оружием. В руках у них мы видели автоматы «Калашникова» АК-103 и самозарядные снайперские винтовки «Драгунова» калибра 7,62 Разговаривая с нами, бойцы закрывали лица балаклавами, опасаясь, что кадры могут увидеть не только друзья из России, но и не другие из числа террористов. Террористов они описывают как чудовищ, которые уничтожают города и села, взрывают дома, используют женщин и детей в качестве прикрытия. В короткие передышки после боев солдаты отправляются в казарму. Там побывала и наша съемочная группа. Правда, полуразрушенное помещение бывшей школы казармой можно назвать с большой натяжкой. Но для бойцов это почти второй дом. Здесь они спят, едят, делятся воспоминаниями о прошлом, рассказывают о своих семьях. У многих родные остались в районах, захваченных террористами. С родными солдаты видятся редко. Раз в 3-4 месяца многие служат целыми семьями. Солдат 569-го батальона сирийской армии Якуб Жбек сказал, что у него шесть братьев, и пятеро из них служат в армии. Быть на передовой – это значит рисковать каждый день, и так в течение многих месяцев. Эти люди потеряли десятки боевых товарищей. Сирийцы говорят, что они простые смертные, и даже бойцы спецназа испытывают страх но им придают силы уверенность в том, что они сражаются за свою страну и свой народ. В начале войны у них не было шансов победить террористов. Вопрос был только во времени. Ведь Запад не хотел реально бороться с этим. Сирийская армия слабела с каждым днем. До того, как российские самолеты начали оказывать военную поддержку Сирии, президент Асад контролировал лишь треть страны. Еще немного, и вся страна оказалась бы во власти террористов. Но потом у Сирии появилась надежда сохранить свое государство, а у народа начать мирную жизнь. Солдаты в это верят, и даже голубей держат в казарме, как талисман».